Глава 53, в которой перед нами предстаёт счастливый жених. Значит, вы с Лорентисом все-таки побывали там? Задумчиво спрашивал Энтони у Джонатана Тренси. Не просто побывали, а набили карманы самыми настоящими сокровищами. И кстати, вот Джонатан высыпал на стол перед Энтони пригоршню золотых соверенов. Что это? Весь долг Лорентиса тебе. Ричард — человек чести. Он обещал вернуть и возвращает. Энтони поморщился и косо посмотрел на деньги. Он не только не ожидал, что бывший друг вернет ему долги, накопленные за годы студенчества и последовавшие за этим годы путешествий, но и вообще был уверен, что Лорентис сгинет в прибрежных волнах берега скелетов. Год назад он получил послание от Тренси, что они с Лорентисом приступают к осуществлению давно задуманного плана. Друг приглашал Энтони бросить все и присоединиться к ним, ведь когда-то они мечтали покорить пески Намибии втроём. На то послание Энтони не ответил, а в душе пожелал Лорентису сгинуть в проклятых землях. Он никак не ожидал, что тут не просто выживет, но и вернется в Лондон богатым человеком. «Раз ты вернулся...» добродушно сказал Энтони. «Приезжай на нашу с Маргарет свадьбу, которая состоится через неделю здесь, в Уилчере. «Как поживает молодая невеста?» Тренси посмотрел на Энтони с нескрываемым интересом. «Хорошо, наверное», — пожал тот плечами и добавил. «Я не видел ее уже две недели. И, судя по твоему тону, не горишь желанием видеть». «Да черт бы все побрал!» вспыли Энтони. «Я уже сто раз пожалел, что выбрал себе в жены Маргарет Кавендиш». чего же?» — искренне удивился Тренси. «Она всегда мне казалась девушкой веселой и интересной, даже необычной». «Слишком необычной», — проворчал Энтони. «Ты не представляешь, сколько у нее требований и пожеланий. Мы обручились полгода назад и все это время готовились к свадьбе. Но чем ближе к ней, тем невыносимее становится Маргарет. Ты ее не любишь». Сделал вывод Трэнси. «А какой любви ты говоришь, друг?» — хмыкнул Энтони. «Лорд Кавендиш дает за ней огромное преданное, а со временем она унаследует все его состояние. При моем плачевном финансовом положении я был бы дураком, если бы не женился на Маргарет». «Ты же прекрасно знал, что Лорентис...» «Брось!» — нетерпеливо перебил его Энтони. «Лорентис падок на красивых женщин, и они падки на него». «Но с какой стати мне заботиться об интересах Лорентиса, когда мое собственное благополучие под вопросом?» «Это не по-мужски», — встал Трэнси. «Вы, англичане, так гордитесь тем, что знаете истинное значение слова «джентльмен», называете американцев неотесанными мужланами, а в итоге что? В итоге ты плюешь на дружбу и отбиваешь возлюбленную у лучшего друга». «Высокопарно, Трэнси, весьма высокопарно». Зааплодировал Энтони. Тебе бы в палате лордов выступать. Ах да, ты же не лорд, и никогда им не станешь. Так издевательски рассмеялся Энтони, что Тренси передернуло. Вот что я тебе скажу, Тренси. Я не отбивал Маргарет у Лорентиса. Она сама все взвесила и рассудила верно. Я обилю ее репутацию, и двери всех лондонских гостиных снова будут открыты для нее. Для любой юной леди это дорогого стоит. А что мог дать ей Лорентис? Только падение еще в более глубокую бездну». «Ты отвратителен!» Джонатан, не желая больше слышать ни слова из уст Энтони, пошел прочь. Он ясно увидел одно. Энтони хотел насолить Лорентису и своего добился, но счастлив явно не был и нежных чувств к своей невесте не питал. «Интересно, а что же Маргарет? Неужели она и правда оказалась такой расчетливой? поиграла на чувствах Лорентиса, но выбрала Энтони Саммерхилла. Джонатану не хотелось в это верить. «Джон, это вы!» — раздался из-за куста жимолости такой знакомый и такой любимый голос. Джонатан вздрогнул и остановился. Перед ним стояла мисс Кэтрин Саммерхилл. «Мисс Кэтрин, моя дорогая, как я рад вас видеть!» «А я знала, что вы в Англии, и тем более у нас, в Уилчере», — улыбнулась Кэтрин. «Вы стали еще краше». Щеки Кэтрин зарделись. «Прогуляемся?» — предложила она. «С удовольствием». Джонатан подставил ей свой локоть. Прикосновение пальчиков Кэтрин к рукаву его сертука и само ее присутствие пьянили. «Я скучала по вам», — тихо призналась Кэтрин. «Почему вы уехали так внезапно и ни строчки мне не написали?» «Вы же знаете, напиши я вам, и это бы не так растолковали люди, тем более ваша матушка». «Ах, матушка, меня не волнуют ее устаревшие взгляды, Джон. Вы должны это знать». О, мисс Кэтрин, если бы все было так просто, если бы я только мог...» Они остановились друг напротив друга в тени высоких кустарников, отгораживающих маленькую тропинку, по которой они шли от основной парковой дорожки самерхилл холла «Что бы вы сделали, Джон?» Заглянула ему в глаза Кэтрин и вдруг выпалила. «Вы же знаете, что я давно вас люблю». — Не можете не знать. — Мисс Кэтрин. От такого признания Джонатан даже потерял дар речи. — Только, видимо, я вам никогда не нравилась. — Это неправда. Я всегда вами восхищался, но не смел и надеяться на взаимность. Он взял руку Кэтрин и зажал ее меж своих ладоней. Тогда... — Тогда? Она не договорила, потому что Джонатан запечатал ее губы нежным поцелуем. — Ваша матушка никогда не позволит нам быть вместе шептал он чуть позже, обнимая Кэтрин. «Мне все равно. Давайте сбежим куда-нибудь или придумаем что-нибудь еще. Я не хочу мучиться, как Маргарет, выходя замуж за нелюбимого». «Вы думаете, мисс Кавендиш мучается?» «Уж мне ли не знать?» — заглянула ему в глаза Кэтрин. «Мы с ней очень сблизились за прошедший год. Она мне поведала о предательстве Лорентиса и своем разбитом сердце». «Погодите», — нахмурился Джонатан. «О предательстве Лорентиса?» Но ведь это Маргарет над ним посмеялась. «Ничего подобного!» Маргарет рассказала мне, что её отец, лорд Кавендиш и моя мать сговорились поженить их с Энтони. Маргарет отправилась на свидание с Ричардом и готова была сбежать с ним, лишь бы не выходить замуж за брата, а в результате увидела в объятиях Ричарда Кэролайн Риверс. «Но ведь это сама Маргарет попросила пойти на то свидание Кэролайн и рассказать ему всю правду!» — воскликнул Джонатан. «Какую правду?» — Кэтрин посмотрела на него в недоумении. О том, что Маргарет поспорила со старшей мисс Риверс насчет того, что сможет завлечь в свои сети Лорентиса, и что на самом деле она не была влюблена в него, и вся их любовь была для нее игрой. Это абсолютная, полная и беззастенчивая ложь, Вы не представляете, как Маргарет страдала, когда узнала об измене Ричарда, когда поняла, что ему не нужна была она, а нужна была богатая невеста, и неважно какая, она ли, мисс Кэролайн ли. Чем больше Джонатан и Кэтрин разговаривали, и чем больше всплывало подробностей с той и с другой стороны, тем отчетливее они осознавали, что Лорентис и Маргарет стали заложниками чьей-то хитрой игры. К концу разговора они оба пришли к одному выводу. Все это было подстроено специально, чтобы разлучить влюбленных. «Неужели мой брат на такое способен?» — грустно произнесла Кэтрин. «А какова мисс Кэролайн? Только вот не пойму, что она выиграла от этого». «Видимо, Кэролайн рассчитывала, что Ричард не уедет из Уилчера так внезапно, а останется здесь и со временем женится на ней». «Послушайте, моя милая Кэтрин, мы должны что-то сделать, чтобы все стало на свои места». Мы должны вывести вашего брата на чистую воду и заставить Маргарет поговорить с Лорентисом. Но ведь свадьба совсем скоро. Ну и что? Вы хотели бы, чтобы вас вот так, как Маргарет, выдали замуж за человека, которого она не только не любит, но и который стал причиной всех ее бед? Нет, конечно, нет, — замотала головой Кэтрин. Я должен все рассказать Лорентису, а вы... Вы ждите от меня весточки. Тут нужно хорошенько все обдумать.